Обыск в квартире дяди Коли ничего не дал. За эти годы ее неоднократно ремонтировали, обновляли, меняли мебель, выбрасывали старый хлам. Евсеев внимательно пересмотрел фотографии в двух оставшихся альбомах, но кроме семьи Бакиевых и их друзей на снимках никто не фигурировал. Соседи поменялись, выросло новое поколение, и никто не помнил курсанта из 70-х годов, разве что старые стены. Евсеев несколько раз обошел квартиру, посидел в узкой комнате с окном бойницей, как собака, занюхивающая запаховый образец, дышал воздухом, всей обстановкой, словно пытаясь впитать дух прошлого. Он даже спустился в бойлерную. Здесь ничего не изменилось. Старая латаная дверь была той же самой, которую открывал специально подготовленным ключом завербованный курсант. Юра прошелся между ведер, тряпок, дворницких лопат и прочей рухляди, заглянул в углы. Что он надеялся найти в запыленном подвале? Коробку от электронного сканера-передатчика, шифры и инструкции? Или пытался почувствовать, что ощущал молодой человек, делающий первый шаг по опасной шпионской тропе. Потом они привезли Бакиева в управление, и Евсеев развернул бланк протокола. Дело шло к полуночи, и проводить допрос можно было только в случае крайней необходимости, но вряд ли в данном случае кто-либо мог такую необходимость отрицать. Во-первых, здравствуйте! «Дядя Коля», — начал Юра, внимательно глядя задержанному в глаза, допрашиваемый напрягся. «Почему, дядя Коля? Ну, называли меня так когда-то давно. Так что? Тогда в Москве было лучше жить русскому. Вот я русскими представлялся. Разве это запрещено?» «Конечно нет», — успокаивающим тоном сказал Евсеев. «А кто вас так называл?» «Да все и называли...» Разве что Нина и Ильясом иногда звала. Но только дома и без посторонних. — И курсант вас так называл? — К Какой курсант? — Причем здесь курсант? Лицо дяди Коли покрылось смертельной бледностью. И все Евсеев понял. На этот раз... «Никакой ошибки нет. Перед ним действительно сидит резидент ЦРУ. Но догадки, как, впрочем, и бледность, к делу не пришьешь. Тот самый курсант-ракетчик, которого вы опекали, давали кров, дом, пищу, доставали билеты на концерты и которого подготовили для вербовки сотрудникам ЦРУ Кертисом Вульфом. Вот о каком курсанте я говорю». Илья бакиев онемел и впал в ступор. Он сидел неподвижно. На миг Юра подумал, что он потерял сознание. «Ах, вот оно что!» — наконец произнес дядя Коль. «То-то я смотрю. Столько лет меня никто не трогал. а тут вдруг взялись. И не заступается никто из старых друзей». «А вы старые дела вспомнили!» Он закрыл лицо ладонями. «Эти дела не стареют, — сказал Юра, — и сроков давности по ним нет». «Я устал!» — глухо пробился сквозь ладони голос разоблаченного резидента. И мне надо подумать. Давайте отложим разговор до завтра. До утра!» Юра кивнул. «Что ж...» «До завтра, так до завтра!» Но продолжить допрос не удалось. Утром дядя Коля был найден в камере мертвым. Отравлен цианистым калием, капсула с которым была вмонтирована в коренной зуб еще несколько десятилетий назад. Ответить коронку он через столько лет не смог и сломал ее, грызя табуретку. Смерть наступила мгновенно. Он лежал на полу, вцепившийся раскрошенными зубами в изгрызенную и окровавленную деревянную ножку, как старый волк, попавший в капкан и не сумевший разгрызть холодную сталь. Еще один след к шпиону из прошлого оборвался навсегда.